Москва, Лубянка, наши дни. Генерал-лейтенант Тарасов, одетый по обыкновению своему в легкий льняной костюм светло-кремового оттенка, сидел за огромным письменным столом, зеленое сукно которого, вне всяких сомнений, еще помнило грозного наркома госбезопасности. Имя его, впрочем, суе не принято было поминать в этих стенах. По привычке, покусывая душку очков в тонкой золотой оправе, генерал задумчиво смотрел на килограммовый слиток банковского золота, который приволокла из смоленских лесов майор Наташа Ростова. С одной стороны, находка этого предмета сильно осложняла дело, ибо рассматривать ее как случайную значило откровенно закрывать глаза на вполне очевидные факты. С другой стороны, даже без заключения экспертов, которая, кстати, готовая лежала на столе, было ясно как день, что это то самое золото. А сие обстоятельства как нельзя лучше работало на официальную версию. Как говорится, било в самую десятку. Ростова, конечно, молодец. Хватка у нее бульдожья. вцепится, не отпустит. Это же надо раскопать в бездонном архиве ГУВД Москвы. Дохленькое дело об убийстве профессорши почти 30-летней давности, провести параллели и, что самое главное, сделать правильные выводы. Такое, мне всяких сомнений, даже не каждому оперу со стажем по плечу. Конечно, милицейские эксперты тоже молодцы, тут ничего не скажешь. Умели все-таки в советское время работать. Генерал вздохнул. Догадались же взять пробы и провести экспертизу золотого слитка с письменного стола в кабинете мужа убиенный, И не просто взять, а сделать сравнительный анализ, показавший, на месте убийства обнаружен слиток золота чистейшей 999-й пробы по заключению химической экспертизы из того самого груза, след которого теряется аж в 1941 году. Правда, тогда, в далеком 74-м, дело по какой-то причине так до конца и не довели. И после долгих мытарств по разным кабинетам, оно в итоге оказалось надежно заперто в архиве. Как Ростову удалось за столь короткий срок построить вполне реальную версию, да в придачу в таком огромном лесном массиве, как Смоленский, разыскать еще один золотой слиток? идентичный зафиксированному в мае 1974 года на месте убийства женщины в доме на набережной. Лично для генерала это оставалось загадкой, а вот для Ростова, похоже, такой фарт вполне в порядке вещей. Вон сидит себе напротив и, как ни в чем не бывало, кокетничает с Михаилом Суходольским. Все-то ей ни «Товарищи офицеры, попрошу внимания». Генерал кашлянул в кулак. Ростова, докладывайте. Я, пригладив волосы, на распев начала. 23 мая 1974 года в квартире на Котельнической набережной был обнаружен труп гражданки Блюмкиной Елены Владимировны в девичестве Веретенниковой. 1923 года рождения. Красивая женщина-супруга известного хирурга была убита тупым округлым предметом. Удар страшной силы был нанесен в правую височную область. Там же в квартире был обнаружен труп пресс-атташе посольства ФРГ в Москве, некого Карла Вассермана, естественно, гражданина Германии. Из квартиры ничего не пропало, что подтвердили соседи и прибывшие потом сын и муж. «Почему потом? И кто у нас муж и сын?» — перебил генерал. Супруг Веретенниковой, профессор медицины Блюмкин, светила советской науки, обладатель всевозможных степеней и званий, Сын по образованию историк, на момент убийства оба были в служебных командировках. И в Москве отсутствовали. Алиби у обоих просто железобетонные. Так вот, сыскариев встали было в стойку, когда обнаружили в кабинете профессора большой слиток желтого металла. А уж когда получили результаты экспертизы, которая показала, что слиток этот из золота, причем высочайшей пробы, да еще и весом в целый килограмм, сами понимаете, такое началось. Учитывая тот факт, что находящийся на Международном научном симпозиуме в Швеции супруг убитый был все-таки хирург, а не дантист, а также немалый вес слитка, суета вокруг убийства поднялась большая. Кстати, откуда в квартире взялся слиток золота, никто из домочадцев так и не смог объяснить. Интерес к этому делу подогревался еще и тем, что хозяин квартиры, как я уже говорила, был крупным ученым, лауреатом государственной премии и дважды героем социалистического труда и вдобавок членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР. Ну а из-за мертвого иностранного дипломата, обнаруженного в центре Москвы, такая волна поднялась. Вполне естественно, что поначалу все заинтересованные службы стояли, как говорится, на ушах, но вскоре дело резко затормозилось. Мощная следственная машина начала давать серьезные сбои прямо на глазах а потом и вовсе все материалы по этому делу оказались в архиве. Громкое, по сути дела, спустили на тормозах, но поскольку, как известно, в те блинные времена отношения между МВД и КГБ СССР были, мягко говоря, не совсем теплыми, да и доступа к особо важным и секретным материалам, как вы помните, даже у вожняков нашей конторы практически не было, то, как говорится... Пока волкодавы дрались, кость шавка утащила. Очень было похоже, что в этом деле сильно замешан кто-то из тогдашнего высшего политического руководства. В этом случае, согласитесь, все сразу встало бы на свои места. Дом-то стоит на Котельнической набережной. Это вам не пятиэтажка в Биберево. Правда, тут оказалось чисто. Никаких тебе кремлевских жен, отцов, любовников На мой взгляд, в этом деле прослеживается еще одна странность. Ну, кто у нас жертва? Профессорская жена, серая мышка, домохозяйка. Все просто и вроде бы понятно, но во время осмотра в квартире был обнаружен тайничок, прямо как кино, аккурат под каминной полкой, а в нем свидетельство о награждении капитана НКВД Веретенниковой Е.В. именным оружием, вальтером модификации Р-38К, И год стоит. 1944 причем за подписью самого Берии Л.П. Я, честно говоря, чуть с катушек не слетела. Веретенникова, девичья фамилия потерпевшей. «Знаю я этот пистолетик с укороченным стволом», — прервал генерал доклад, видимо, не упустив момент в очередной раз блеснуть эрудицией. «Стоял с 1944 года на вооружении СС, Гестапо СД». — Совершенно верно. Я восхищенно посмотрела на начальника и протянула ему лист бумаги. — Вот, краткая справка. — Молодец, Ростова, как всегда, поработала хорошо, основательно. — Учись, Суходольский. Генерал передал справку моему напарнику. — Зачитай вслух, заполни пробелы в своей эрудиции. Я-то еще в советские времена с этим оружием сталкивался. Агенты штази вовсю его пользовали. «Правильно я говорю, а, Ростова? «Так точно, товарищ генерал!» «Ну давай, Суходольский, мы ждем!» «В 1944 году Главное управление имперской безопасности РСХ Райхсихер-Хайт-Шауптамп», еле выговорил Мишка по-немецки, «заказала партию укороченных пистолетов Р-38 для нужд СС Гестапо-СД. Однако заказ был выполнен не Карл Вальтер ГМБХ, а фирмы Шприверки Гембиха. На этих пистолетах уже не было фирменной эмблемы Вальтера в виде флажка, и на оружие стало ставиться новое оригинальное кремо. Всего было изготовлено несколько тысяч укороченных вариантов, получивших обозначение r 38 к Длина ствола таких пистолетов составляла 72 мм, патрон — 9 мм, вместимость магазина — 8 патронов, Громко закончил Мишка и, вернув справку генералу, сел на место. Генерал усмехнулся и продолжил, не глядя в документ. Мушка у этой модификации Вальтера была выполнена заодно затвором-кожухом, являлся его частью. Целик, тем не менее, был регулируемый. После Второй мировой войны бойцам спецподразделения ФРГ По борьбе с терроризмом требовался как раз такой небольшой пистолет для скрытого ношения. Специально для этой цели фирма «Вальтер» вновь наладила мелкосерийное производство укороченного варианта под обозначением «РТИЦ-8К». С 1974 по 1981 год было выпущено около 1500 таких пистолетов. В них уже использовался патрон. 7,65 миллиметра парабеллум. В ГДР также использовали рт 8 В частности, такой укороченный вариант состоял на вооружении Министерства государственной безопасности, Штази. С просветил нас генерал и кивнул в мою сторону, мол, Ростов, продолжай. Интересная деталь. Безутешный вдовец, вернувшийся с конференции и немедля вызванный «Прокуратуру клялся и божился, что понятия не имеет о том, откуда у его благоверный пистолет», — продолжила я. Твердил как заведенный, что предъявленный ему следователем «Для опознания документы на Вальтер видит первый раз в жизни. Каково? Кстати говоря, на том историческом документике отпечатки пальцев были исключительно веретенниковой. А сам пистолет при обыске обнаружен не был». Зато в том же тайнике найдена коробка с патронами, где не хватало именно восьми штук. Напомню, что емкость магазина этой модели пистолета аккурат 8 патронов. Из тела пресс аташе были извлечены три пули калибра 9 мм. На месте преступления обнаружены три стреляные гильзы того же калибра и маркировки, что и остальные в найденной коробке. Складывалась картина, что дипломата могла убить хозяйка квартиры, но и это еще не все. В том же тайнике было обнаружено большое количество нехилых государственных наград, причем все как на подбор боевые. В количестве, всем внимания, восьми штук. Юбилейные медальки в расчет, естественно, не брались. Одних только орденов боевого красного знамени пять штук. Документы выписаны все на ту же гражданку Веретеникову. И опять профессор утверждал с пены у рта, что понятия не имеет, откуда у его законной супруги взялись все эти награды. Получилось в срочном порядке отправить запрос в архив наградных дел. И вот, пожалуйста. Я протянула генералу официальный бланк ответа. Все орденские книжки подлинные. Только в личном деле Веретенниковой никаких отметок о награждениях нет, за исключением медалей за боевые заслуги. И совсем уж массовый, за победу над Германией. Ну и весь набор юбилейк. Но это уже все послевоенное награждение. В военкомате ничего толком мне сказать не смогли, только разводили руками. Самое интересное, воевала она отнюдь не летчицей, как можно было подумать, исходя из наград, а простой медсестрой, второй белорусский. Да и то только с мая 1944 года, а в ноябре того же года она уже была демобилизована из действующей армии в связи с беременностью. Хотя в армию она призывалась изначально в июле 1941 но практически сразу пропала без вести, о чем в личном деле стоит соответствующий небрежный фиолетовый чернильный штамп. Видите, что получается? В личном деле одно, а в архиве наградных дел совсем другое. В архиве собраны указы Президиума Верховного Совета СССР, приказы командующих фронтов о награждении за воинские заслуги во время Великой Отечественной войны с указанием наград и списков награжденных, В сопроводительных документах к ним, списки, представленных кардинам и медалям и наградные листы с личной информацией о героях, и, насколько я помню, даже с описаниями боевых подвигов, за которые произведены награждения. Или я по старости что-то путаю?» Генерал удивился. «Все-то оно так, товарищ генерал, но, к сожалению, как у нас часто бывает, наградные листы имеются в архиве далеко не ко всем наградам. Для части награжденных в делах имеется только сокращенная именная информация в списках указов и приказов. А описание подвига как такового вообще отсутствует. Это обусловлено тем, что по указу Президиума Верховного Совета СССР От 10 ноября 1942 года право производить награждение получили также командующие армиями, командиры корпусов, дивизий, бригад и даже полков. В наградных делах, охватывающих период с этой даты и до конца войны, кроме указов Президиума Верховного Совета СССР и приказов командующих фронтов, содержатся приказы о награждениях, выпущенные непосредственно в воинских частях. К этим приказам наградные листы не были предусмотрены, а описание подвига содержится непосредственно в соответствующей строке списка награжденных. Я развела руками. Ростова Тарас вдруг подозрительно посмотрел на меня. «А скажи-ка мне, красавец, каким образом без моей подписи ты умудрилась не только отправить запрос в архив наградных дел, но и заполучить оттуда официальный ответ?» Вы опять правы, товарищ генерал Гришна? Я села прямо, как примерная школьница на уроке, опустила глазки и сложила ручки на сдвинутых вместе коленках. Съездила к ребятам, попросила. Они пошли в положение и помогли. Но я же старалась в интересах общего дела. Да играешь ты у меня? Точно говорю. Ростова, предупреждаю, чтобы это было в последний раз. А то я с вами тогда пенсии не дотяну. Есть, товарищ генерал. Я подняла голову и, посмотрев на начальника, увидела лукавые искорки в его обычно холодных, как лед, голубых глазах. — Ты где, говоришь, пропала наша медсестра? — спросил генерал. — Под Смоленском. Откуда и призывалась, а дальше полная неизвестность, вплоть до мая 1944 года. — Опять Смоленск? — нахмурился Тарасов. — Ну, это, скорее всего, простое совпадение, хотя всякое бывает. Я считаю, что со всей этой историей нужно разбираться очень вдумчиво. Но собирать информацию придется буквально по крупицам. уже очень все в этом деле непонятно. Теперь что удалось нарыть по основному направлению. Предположительно, в 20-х числах июля 1941 года из Смоленска, южная часть которого была уже захвачена немцами, вышла колонна из восьми грузовиков с ценностями смоленского главювелир-торга. Отправка происходила в авральном порядке, прямо под самым носом у наступающих немцев. Поэтому официальная опись отправленных ценностей в архивах не сохранилась. По некоторым данным, груз составляли килограммовые золотые слитки, маркированные Госбанком СССР и большое количество серебряных монет 1924 года, выпуска номиналами 50 копеек и 1 рубль, к тому моменту уже вышедших из обращения а также, возможно, имелось несколько ящиков с антикварными изделиями. Золотые слитки, вероятнее всего, были упакованы в стальные банковские сейфовые ящики по 20 килограммов каждой, монеты в брезентовые инкассаторские мешки, и ящики и мешки, по инструкции Госбанка СССР, полагалось опломбировать. Покинув Смоленск, колонна почти наверняка взяла курс на восток о старой смоленской дороге. По Минскому шоссе машины двигаться не могли в силу того, что оно к тому времени уже было перерезанным. Танковой группой Готта в районе Ярцево. Но, тем не менее, известно, через 20 километров колонна напоролась на немецкий десант и была вынуждена свернуть в сторону от шоссе. Лесной дорогой машины беспрепятственно вышли к реке Вопь. Поскольку все части, отступающие 152-й стрелковой дивизии, к тому моменту были уже на другом берегу, Переправа была подготовлена к взрыву. Из сохранившегося в архиве рапорта командира роты саперов капитана Васюка следует, что колонна из восьми грузовиков вышла к мосту за 40 минут до запланированного подрыва. Три автомашины были сильно повреждены в бою, поэтому на восточный берег переправились только пять. Ящики из поврежденных машин перегрузили в оставшиеся на ходу полуторки, Получается, груз, по крайней мере, на данном этапе удалось сохранить полностью. Далее Васюк докладывает о появлении немецких мотоциклистов уже в тот момент, когда оставленная переправа была взорвана. Больше в рапорте Васюка о колонне нет ни слова. Логичнее предположить, что ценности проследовали дальше по единственной дороге в направлении деревни Остроумово. Потом следы колонны теряются окончательно. «Насколько я понимаю, ящики перегружали, не вскрывая. К чему было в спешке переправы нарушать банковские пломбы?» — задумчиво произнес Суходольский. «Если это так, то откуда взялся найденный нами слиток?» «Ну, если объективно, то не Васюк, ни уж тем более мы, пока еще не знаем наверняка, что было в тех ящиках. Вполне вероятно, что это вообще не наша колонна. Совпадают пока только количество машин и их примерный маршрут» я. — А что известно о дальнейшей судьбе фигурантов дела? — поинтересовался Тарасов. — Суходольский, перестань писать, что ты там все время конспектируешь. — Мои гениальные мысли, — улыбнулась я. — Простова отставить шутки! — генерал хлопнул ладонью по столу. — Итак, по порядку, — начал Мишка деликатно, откашлившись кулак. — Генерал Галиев, Рашид Галиевич, начальник Смоленского глав-ювелир торга, он, собственно, и контролировал отправку колонны. После того, как машины покинули город, Галиев еще некоторое время оставался в Смоленске. Известно, что в ночь на 27 июля 1941 года противник окончательно замкнул кольцо окружения наших 16 и 20 армий. армии. Последние же подразделения Красной армии покинули Смоленск в ночь на 29 июля за исключением одного батальона 152-й стрелковой дивизии. По имеющимся данным, генерал Галиев погиб при выходе из окружения в составе указанного подразделения. Далее идет Глаголев Иван Тимофеевич, старший инкассатор Смоленского глав торга. Данных нет. Я хочу сказать, что с начала августа 1941 года и по настоящее время о нем ничего не известно. Официально пропал без вести. Гудков Сергей Владимирович, майор НКВД, до июля 1941 года начальник Смоленского НКВД, ответственный за эвакуацию груза. По данным Министерства обороны, с августа воевал в составе партизанского отряда. Дед погиб в сентябре 1941. Каким ветром его туда занесло, пока не ясно. Будем разбираться. Кто отвечал за груз от МГБ? Генерал встал и начал неторопливо прохаживаться по кабинету. От нашей конторы колонна сопровождал капитан Пустовалов Иван Иванович. Он также пропал без вести, как следует из личного дела. Вот копия списка безвозвратных потерь командного и начальствующего состава 16-й армии с 18 июля по 7 сентября 1941 года. Входящий номер 08072. Я достала листок пластиковом файле. Запись за номером 29. Капитан НКВД Пустовалов ИИ пропал без вести. Документ спланировал на стол генералу. Интересная деталь. Пропал он в июле 1941, а в сентябре того же года награжден Орденом Боевого Красного Знамени за выполнение особо важного задания командования и проявленное при этом мужество и героизм, Причем присутствуют и более поздние награждения. Второе боевое знамя уже в июле 1942 -го. и далее по списку вплоть до апреля 1945 -го. Но это по данным, опять-таки, наградного архива. В личном же деле, что любопытно, об этих награждениях тоже нет ни слова. Только стандартные записи, Окончил военные курсы НКВД, тогда-то приказы о присвоении очередных званий до мая 1941 года, когда он получил звание капитана, потом отметка о том, что пропал без вести, и опять ничего нет до 15 апреля 1945 года. И, наконец, предпоследняя запись в личном деле. Присвоено внеочередное специальное звание полковник государственной безопасности а 20 апреля того же года выбыл из списка в части в связи со смертью. То есть, иными словами, по данным наградного отдела, в каждом конкретном случае награждался сотрудник, пропавший без вести? Или же он периодически выходил к своим, а потом опять пропадал? Генерал удивленно поднял брови. Не выходил, так как сведения об этом даже со слов третьих лиц в отделе кадров не зафиксировано. Из материалов личного дела напрашивается однозначный вывод. Весь этот период он постоянно числился пропавшим без вести. Суходольский закрыл папку с бумагами и положил ее на стол. Как видите, ситуация полностью аналогичная тому, что мы имеем по гражданке Веретенниковой. По-моему, параллельно лицо. Точнее, не аналогичное, а алогичное, опять пошутила я. Не зубаскаль! сердито оборвал меня генерал. Дело серьезное, а вы прямо как дети малые. Я думаю, выйдя он в расположение регулярных частей Красной Армии, в личном деле сей знаменательный факт тут же в обязательном порядке зафиксировали бы особисты. И вот уже наш храбрый капитан валит лес где-нибудь на Соловках, а может быть, не дай бог, воюет в составе какого-нибудь штрафного батальона. Но там, по счастью, ничего больше нет, кроме, конечно, повторюсь, многочисленных приказов, о награждениях. Мне кажется, Кадровики, как всегда, что-то напутали, ибо такого попросту быть не могло, особенно учитывая крайне непростую специфику того исторического момента. Отступление Красной Армии по всем фронтам, сдача Киева, Минска, немцы в Смоленске, практически у ворот Москвы, расстрел генерала Павлова. Даже не могу себе представить, что же такое в то время можно было совершить, чтобы получить красное знамя числись при этом пропавшим без вести. «Если только в одиночку остановить танковую армаду Гудериана у стен Кремля?» — развела я руками. Ростова, вы по молодости лет еще очень много чего не можете себе представить. А я всегда учил вас не торопиться с выводами. Возможно, здесь мы имеем дело с недобросовестным отношением к своим служебным обязанностям отдельных штабных служб. А может, все намного серьезней. Возможно, капитан Пустовалов выполнял какое-то важное задание в тылу у немцев. Необходимо максимально прояснить ситуацию. Тогда значительно легче будет разобраться со всеми этими нестыковками. А значит, и со всем делом в целом. Генерал махнул рукой, разрешая мне сесть. Теперь надо в срочном порядке найти родственников Пустовалова и переговорить с ними. Возможно, они внесут ясность в ситуацию с наградами. И чем черт не шутит, возьми переснять из личного дела фотографию Пустовалова. Покажешь родственникам. Да пусть посмотрит внимательно, он ли на том снимке запечатлен. Товарищ генерал, вы будете удивлены, но фотография Пустовалова в личном деле отсутствует. А насчет родственников я уже все проверила. Воспитывался в детском доме. Жениться, видимо, не успел. Во всяком случае, документов никаких на сей счет не сохранилось. Соответственно, можно сделать предварительный вывод о полном отсутствии родственников. Поэтому все награды так и остались лежать вместе с орденскими книжками в архиве наградного отдела. Хотя, по логике, после смерти героя их должны были передать на хранение родственникам. «А формулировка «почему не вручались?» — продолжал удивляться генерал. «Стандартная формулировка в связи с невозможностью вручения». Генерал хмыкнул. последнее время постоянно ловлю себя на мысли, а существовал ли в реальной жизни такой человек, капитан Пустовалов Иван Иванович?» «Ладно, Ростова, мне все ясно. По этому вопросу пока отбой. Попробую разобраться сам. Будем подключать связи в других ведомствах, поскольку официальными запросами тут делу явно не поможешь». Отписками закидают. Суходольский, генерал вспомнил, наконец, о моем напарнике, поднимешь архивы центральных московских газет за сентябрь-октябрь 1941 года. Приказы о награждениях высшими орденами, как правило, печатались в центральных изданиях. Возможно, именно там следок какой и проявится. Должно же всему этому быть логическое объяснение. Перешерстишь именно подшивки газет. Оцифрованные материалы практически всегда содержат серьезные огрехи. Надежды, конечно, мало, но попробовать стоит. Если в прессе ничего нет, то, скорее всего, уставалов находился на нелегальной работе. И самое время еще раз провести самым тщательным образом осмотр квартиры Веретейниковой на Котельнической набережной. Я, конечно, понимаю, что прошло уже больше 30 лет, но чем черт не шутит, вдруг какой тайничок забытый отыщется. Все же техника сейчас не то, что раньше. Обязательно захвати с собой наших спецов, пусть колдуют как хотят, но вытрясут из этой квартиры все возможное. Товарищ генерал, я тут на днях соскочила по этому адресу. Ну так, осмотреться. Осмотрелась? Прямо-таки взревел генерал. Нет, ростова ты у меня. «Точно допрыгаешься!» «Но это, опять же, в интересах общего дела. Я попросила наших экспертов, и они просканировали квартирку по всем правилам. Все чисто. Самого академика, правда, уже в живых нет. Там проживают его сын с женой. Ничего путного они так и не сказали». «Понятно. Суходольский, что у нас сегодня на десерт?» Тарасов даже не взглянул в мою сторону. Во время проведения спецоперации в Смоленском лесном массиве на нас с Ростовой вышли люди некоего Филиппа Шварца, известного местного предпринимателя. Примечательно, в прошлом он капитан милиции, а ныне бизнесмен. Но это, так сказать, официальный статус. Правда, по милицейским сводкам, нигде за последние пять лет после увольнения из органов не проходил. По имеющейся у местных сыскарей информации контролирует большую часть черных копателей, промышляющих в основном в Драгобужском районе Смоленской области. Задержанные нами, а точнее капитаном Ростовой в лесу колоритные личности — обычные быки. Интересующие нас информация не владеет. Находились там по приказу этого шварца. Утверждают, что проверяли сигнал, поступивший от осведомителей. Они его проверили, вот и все. Мы можем сделать вывод, что оперативная работа в команде Шварца поставлена на достаточно высоком уровне. Мне пока не совсем понятно, что за бизнес у него. Вроде же просто торгует раритетами Второй мировой. Или все же банально стрижет деньги скопателей. Генерал обвел выразительным взглядом присутствующих. В том-то и дело, что ни то, ни другое. Здесь все сложнее. Не тот масштаб. В местном УВД утверждают, что все попытки взять Шварца на чем-нибудь горяченьком, к сожалению, так и не увенчались успехом. Опера подергались было, да и плюнули на него. Впрочем, бывший начальник смоленского розыска, он сейчас на пенсии, выдвинул, на мой взгляд, интересную версию. Он уверен, что Шварц со своей командой что-то ищет, но при этом военные трофеи в обычном смысле этого слова абсолютно не его профиль. Этим, скорее всего, и объясняется неэффективность работы местных сыскорей. Нашего фигуранта определенно интересует что-то другое, но ну, что именно мы пока не знаем. Суходольский пожал плечами. А если Шварц со своими людьми ищет то же, что и мы? Решила я вмешаться в мыслительный процесс метров розыска. В кабинете повисло молчание. Генерал кашлянул в кулак и, прихлопнув на столе несуществующую муху, несколько секунд рассеянно смотрел на меня и вдруг рявкнул. «Этого Шварца срочно в разработку. Делайте, что хотите, но чтобы завтра к вечеру у меня по нему была ясная картина. Если вопросов нет, то поконим».